Считается, что обычно монстры проявляют активность во тьме ночи. Особенно сильно такое представление в вампирах. Но у паразитов не было слабости к солнцу, и следуя привычке со времён, когда они были людьми, если не было каких-то особых дел, они ложились спать вечером и вставали утром. То есть, став паразитом, не испытываешь никаких расстройств от смены часовых поясов. Регула очень интересовали принципы, на которых это было основано. Но он не был учёным, и не смог бы докопаться до правды, сколько бы не размышлял об этом. Он решил оставить своё любопытство и лёг на кровать. И именно в этот момент в дверь постучали, и одновременно с этим стуком он понял, кто за дверью. Когда Регул открыл дверь, то там, как он и догадывался, стоял только один человек — Раймонд. «Можно войти?» «Пожалуйста». Честно говоря, время было неподходящее, но если он пришёл так поздно, то разговор должен быть важным. Так подумал Регул, открывая дверь. «Итак, в чём дело?» «Дело в Минору. Что с ним? Мне кажется, он не делал ничего подозрительного. Так ли это?» Слова Регула не убедили Реймонда. «Минору странный. Чем он странный?» Реймонд некоторое время молчал, но это была не нерешительность, а время, которое у него ушло на раздумья, как лучше будет это объяснить. «По какой-то причине наша телепатия не проникает за пределы границ страны. И что с того? Но когда телепатия активна, мы разделяем общее намерение». Это правило должно применяться даже к паразитам другого происхождения. Рэймонд и Регула стали паразитами во время эксперимента с микрочёрными дырами, проведённом в этом месяце. А Минору являлся новым хозяином паразита, вторгшегося в этот мир после эксперимента в ноябре 2095 года. Но несмотря на то, что обстоятельства становления паразитами отличались, все они были существами одного вида, и Минору и Рэймонд с Регулом осознавали это даже не интуитивно, а реальными чувствами. К тому же паразит, ассимилировавшийся с Минору, имеет то же самое происхождение – экспериментальную установку в Далласе, в Поэтому заявление Рэймонда о другом происхождении, строго говоря, было неверным. «Рэймонд, что ты хочешь этим сказать? Почему Минора не имеет общего с нами мнения?» Раймонд ответил вопросом на вопрос Регула. «Относительно Шиба Татсы?» «Да. Мы должны быть едины в нашем намерении избавиться от Татсы. Но несмотря на это, почему Минора не поддержал убийство Татсы?» Он не возражал против устранения шибутации. Просто у Минору другие приоритеты. Но разве это не странно? Ведь мы установили устранение тацию своим самым главным приоритетом. Это обсуждение было проведено в Штатах, не так ли? Рэймонд, не ты ли сам только что сказал, что наша телепатия не может пересечь границы страны? Рэймонд промолчал в ответ на то, что ему указали на несоответствие его поведения. «Мы сливаемся с людьми, привлечённые их чистыми помыслами и сильными желаниями». «Нашим сильнейшим стремлением является создание паразитов». Этими словами Регул указал на двуличие паразитов. Точка зрения паразита до слияния с человеком и точка зрения человека до вторжения в него паразита сосуществуют вместе внутри бывшего человека, ставшего паразитом. Вероятно, сильнейшим стремлением Минору было желание спасти любимую женщину. Поэтому нет ничего странного, если это его главный приоритет. Во время утреннего разговора Регул и Реймонд услышали причину, по которой Минора хочет сделать Минами паразитом, Но даже выдав столько информации, Минора не сказал этим двоим именами. «Я не могу с этим согласиться. Нашей главной целью должен быть Татция!» «Я с тобой согласен». Под напором Реймонда Регул задумался о том, что Татция должен быть убит. Но это было связано с тем, что у самого Регула было намерение нейтрализовать угрожающую его стране магию стратегического класса. У Реймонда тоже изначальным желанием было подчинить Татцию, а не убить Татцию, Такое изменение произошло под влиянием намерения членов звёзд, которые признали взрыв материи угрозой, которую следует устранить. Таким образом, намерения паразитов были перемешаны друг с другом. Это правда, что особь с наиболее сильным желанием берёт на себя инициативу в коллективном сознании паразитов, но это не означает, что намерение этой одной особи контролирует остальных особей. Например, когда они пересеклись с Минору, даже если он и захватил у них инициативу, намерения Регула и реймонда не должны были быть проигнорированы. «Я понял». «Этой ночью я поговорю с Минору. Если ты так этого хочешь, то сделай это». Уже было подтверждено, что они разделяют с Минору одну линию связи. Ригул, Реймонд и Минору связаны друг с другом, поэтому Ригул не останется в стороне, когда Реймонд будет разговаривать с Минору. И на основе их особенностей кто-то возьмёт на себя инициативу, у Ригула не было причин останавливать Реймонда. Миноро внезапно проснулся посреди ночи не по причине физиологических потребностей, Он был разбужен шумным голосом, прозвучавшим в глубинах его разума. «Проснись, Минору, мы!» Минору криво улыбнулся от такого обращения. «Рэймонд, какое у тебя дело в такой поздний час?» Минуру не признал до нас. «Ты не удивлен? Я думал, ты впервые разговариваешь в коллективном сознании». «Это мой первый разговор, но голоса я слышу не впервые». «Так не должно быть!» Почувствовав недоумение Рэймонда через телепатию, Минору невольно рассмеялся. «Ты думал, что телепатия не распространяется за пределы границ страны?» У Минору не было намерения издеваться над собеседником, просто он ошибочно предположил, что Рэймонд смотрит на него свысока, потому что, в отличие от живой речи, сейчас он говорил не очень вежливо. А правильно понять намерение собеседника было невозможно для паразитов, разделяющих общее намерение. «Такое мнение ошибочно». Телепатия распространяются даже за государственные границы. Доказательством этому является намерение, которое пыталось пыталась вмешиваться в мои мысли, предлагая стать одним целым. Просто из-за пересечения границ между странами я не смог осознать телепатию как важные и значимые слова. В телепатии людей не происходит такого явления. В способностях нас, паразитов, существует и множество необъяснимых ограничений. Я этого не знал. Вероятно, в процессе передачи из настоящего тела паразита в оригинальное сознание человека — «Перевод не выполняется должным образом». Тишину в эфир передавал не только Рэймонд. Регул тоже потерял дар речи внутри смешанного сознания. «В данный момент это несущественно, потому что я вступал в контакт с сильным сознанием. Похоже, что она хотела объединить наши намерения». «Как так получилось? Ты хочешь сказать, что в этой стране есть другие наши собратья помимо минора у нас? Есть ещё один». Сейчас он полностью запечатан, но иногда он кричит, когда на нём проводят эксперименты. «Я хотел ему помочь, но сильный барьер не дал мне даже попытаться». Минору говорил про запечатанного паразита, хранящегося у семьи Юцуба. Печать, выполненную магией психического вмешательства семьи Юцуба, было невозможно сломать даже силой ставшего паразитом Минору. Более того, неизвестно было даже, где он содержится. В ответ снова пришли признаки молчания. Минор уже начал думать, что на него смотрят свысока. «Нет, мы не насмехаемся над Минору нами. Мы хотели бы, чтобы не было таких заблуждений». Такое оправдание было поспешно передано, потому что он не скрывал эти свои мысли. Это были слова Регула, но в них был также примешан голос Рэймонда. «Я понял. И что дальше?» Минору снова спросил, какое у них к нему дело. На самом деле мысль Рэймонда уже была передана Минору, но он пытался заставить его сказать это вслух, чтобы это выглядело как обычный разговор. «Хотя у каждого из нас отдельное тело, мы все это единое существо. Наши намерения должны быть едины». Минора не выразил ни согласия, ни отрицания. Он понимал, что Рэймонд и его товарищи являются такими существами. Однако Минора отказался становиться таким. Если он не сможет оставаться собой, то он не сможет сделать паразитом её. Если это нельзя использовать для её лечения, то и самому нет смысла быть паразитом. У Минора не было планов отрицать жизненный путь Рэймонда и его товарищей, просто у него также не было планов включать себя в нас, постоянно упоминаемых Рэймондом. «Мы планируем убийство шебетации». намерение Минору на нас должны быть едины!» Вместе с этим намерением были переданы мысли. Мысли не только двоих человек, Рэймонда и Регула. Похоже, они сами этого не замечали, но хоть они и не могли общаться со своими товарищами в США, их разумы оставались связанными. Мысли обеднённых в одно целое паразитов, которые продолжили увеличивать своё число на базе звёзд, атаковали Минору, пытаясь его поглотить. Минору встретил это сопротивлением — Пока Минура сопротивлялся, в его уши залетали различные мысли, касающиеся того, что «они должны стать одним целым». Десятки, и сотни шепчущих голосов заполонили его сознание. Среди них самой часто встречающейся мыслью было намерение устранить тацу. Это были мысли тех чинов-звёзд, связанных с Реймондом регулом, которым только недавно сообщили об угрозе волшебника стратегического класса Шибы Татсу. Вполне естественно, что они так думали. Этой волне мыслей, пытающейся поглотить Минору, он сопротивлялся не магическими техниками. Он встретил её лицом к лицу своим самым сильным желанием. Он хотел не Минами. В Минору не было желания сделать Минами своей. Он отказался от своей человечности только для того, чтобы спасти девушку, которая оказалась в таком же положении, что и он сам. Он смог преодолеть искушение, разъедающее его личность, потому что его желание было направлено на кого-то другого, а не на него самого. Личность формируется на основе накопленного опыта. Сталкиваясь с различными людьми и взаимодействуя с обществом, человек формирует в глубинах своего разума стремление и побуждения. Он учится, как управлять ими, как использовать их, что можно, а что нельзя. Делая это человек стирает ограничивающие его рамки и живёт как отдельное от других людей живое существо, имеющее собственные желания. Вероятно, он не смог бы противиться этому искушению, если бы в глубине его разума сидела жадность. Минорус мог сохранить себя, потому что желал не для себя, а для кого-то, кроме себя. Это был долгий бой, это был мгновенный бой. В мире разума время не имеет продолжительности. Там время не является непрерывной линией, а представлено отдельными точками. Там существует только информация о таких понятиях, как «долгое время» или «одно мгновение». И Минорус выстоял до конца это бесконечно долгое сражение, продлившееся одно мгновение. Реймонд. «Вы будете сотрудничать со мной. Сначала мы заберём девушку, тацую и Сана оставим на потом. Я мы подчиняемся воле Минору». Минору оставался самим собой до самого конца. Но нельзя было сказать, что в нём не произошло совсем никаких изменений. Даже на простых людей окажет влияние то, что будет им сказано десятки и сотни раз. Даже если они сначала отрицают это, то постепенно начинает нарастать согласие. Даже у Минору были подобные человеческие слабости». хоть он и перестал быть человеком, но он сохранил свою личность и свои преимущества и недостатки, которые были у него изначально. Он продолжал подвергаться нападкам десятков и сотен шепчущих голосов, призывающих избавиться от Татсы. Позже мы разберёмся с Татсу и Саном. Таким образом, сознание Минора было направлено в другую сторону и изменено до того, как он это заметил.